Глава сорок Стрелка часов едва перевалила за шесть утра, когда она открыла им дверь. Почетный ректор вышла к незваным гостям в халате, была удивлена столь ранним визитом, однако потрясенной не выглядела. Она провела их в уже знакомую им кухню, предложила кофе, они сели за стол. Арман сразу перешел к делу. «Пол Робинсон доверил вам правду, а теперь мы хотим ее выслушать». «Нет, Арман. Пол доверил мне только Эбигейл. Он любил ее. Он любил обеих дочерей больше самой жизни. Вот единственная истина, которую вам нужно знать». «Если он так ее любил, то зачем просил вас показать ей это предсмертное письмо?» «Сказала Изабель. Зачем приносить ей такую боль?» Почетный ректор положила руку на колено, наклонилась, уперлась в нее локтем, а ладонью закрыла рот. Даже если бы она надела рыцарские доспехи, защита не была бы такой полной. Гамаш видел неудовольствие Изабель, разделяемое бавуаром. Да и сам он был разочарован. Но еще Гамаш чувствовал дрожь возбуждения. Вот он главный вопрос. Зачем писать такое письмо, а потом просить Калет показать его дочери? Что он тем самым хотел донести до Эбигейл? Что этот педантичный человек, этот любящий отец пытался сказать? Почему Гамашу никак не удавалось установить эту последнюю связь? Чего он никак не мог увидеть? Расскажите нам еще раз о том уикенде в коц когда вы показали Эбигейл и Дебби предсмертное письмо Робинсона. Отчетный ректор все еще была на стороже, но после этих слов слегка расслабилась. Я помню, был субботний день, погода стояла пасмурная. Мы отправились на долгую прогулку, зашли на ланч в паб. Сели в Ингл-Ноки и заказали плоуменс. Бавуар не все понял, но суть ухватил. «И вы это помните в таких подробностях?» Калет повернулась к нему. «Я не могла бы вам сказать, что я ела на ланч днем раньше или днем позже. Я помню это, поскольку знала, что мне предстоит сделать. При мне было письмо, а мы сидели с нашими пинтами пива, болтали». Казалось, время самое подходящее, чтобы показать письмо Эбигейл. Все были в беззаботном настроении. Чувствовали себя в своей тарелке. Я уже держала письмо в руке, потом сунула в карман. Слишком много народа собралось. Когда мы уходили, стал накрапывать дождь. Один из типичных холодных и сырых английских дней. Арман хорошо помнил такие дни со времен учебы в Кембридже и вспоминал их с нежностью. Бывало, сидишь у огня, в пабе с пинтой пива, читаешь, а снаружи на землю опускается густой туман. Мы вернулись домой. Я приготовила чай, принесла поднос в гостиную. Жан-Поль растопил камин. Девочки уселись поближе к теплу, чтобы подсушить влажную одежду. Я поняла — пора. Калет помолчала, оживляя в памяти далекий день и то, что она собиралась тогда сделать. Арману были знакомы эти ощущения. Ему показалось, что он снова стоит перед закрытой дверью. Два дюйма дерева отделяют семью от катастрофы. Он увидел, как поднимается его рука, Сжимается кулак перед тем, как постучать в дверь и изменить судьбу тех, кто находится в доме, положить конец их прежней жизни. Он, Гамаш, заглядывает в спокойные вопрошающие глаза. Мне очень жаль, но я принес вам известие о вашей дочери, сыне, муже, жене, матери, отце. «Я взяла письмо», — сказала Калет, и дала ей». «И какой была ее реакция, когда она прочла?» — спросил Жанги. «Я, конечно, наблюдала за ней», — ответила Калет. «По ее лицу я могла точно определить, до какого места в письме она дошла. Когда Эбигейл прочитала те строки, где он пишет об убийстве Марии, она положила письмо на колени, смяла его» и у нее вырвался странный звук, будто из легких вышел весь воздух. Она сказала что-нибудь? Тихо спросил Жанги. Она прошептала. «Боже мой, папочка, неужели ты сделал это?» Калет покачала головой. Я тысячу раз спрашивала себя, правильно ли я поступила, показав ей письмо. Казалось, что это... Она замолчала в поисках нужного слова. Жестоко, подумал Жанги. Немилосердно, подумала Изабель. Неоправданно, предложил Арман, когда пауза затянулась. Она посмотрела на него. Да. Именно. Я не могла понять, зачем ему было нужно, чтобы она знала об этом. Но зачем-то понадобилось. И с какой стати мне задавать ему вопросы? Он назначил меня исполнителем своей воли. У Пола были свои резоны. И он знал свою дочь лучше, чем я. — А Дебби? — спросил Арман. Жан-Поль сказал, что она реагировала даже сильнее, когда прочла письмо. — Да. — Роберш наморщил лоб, пытаясь вспомнить подробности. Только она не читала его. «Пардон?» Она потянулась к письму, но Эбигейл сделала так. Калет изобразила, как Эбби отворачивается, прижимая что-то к груди. «Откуда же она узнала, что там написано?» — спросила Изабель. Эбигейл сказала ей. «Вы хотите сказать, прочла ей?» — проговорил Арман. «Это было важно» а точнее, жизненно важно. Нет, она передала содержание своими словами. «Близко к оригиналу?» — спросила Изабель. Вы, Дебби начала плакать. «Эбигейл же слезинки не уронила. По крайней мере, я ничего такого не видела. Я думаю, она была слишком потрясена». «У вас была возможность наедине поговорить с Эбигейл о письме?» — спросил Арман. — Да, я сказала ей, что ее отец любил обеих дочерей, и что таким был его выбор, он принял такое решение. Она же ни в чем не виновата. — И вы сохранили письмо, — произнес Арман. Я спросила у Эби, хочет ли она сохранить это письмо у себя, но она отказалась. Так что письмо все это время хранилось у меня. Насколько вам известно, Дейби никогда не читала его своими глазами, верно? А что? Ол Робинсон сделал копию этого письма. Я вот думаю, где бы она могла быть. Теперь Калет улыбнулась и кивнула. Да, могу себе представить, что он сделал это. Я бы тоже так поступила. Я предполагаю что вы бы в своем письме выражались яснее. Улыбка сошла с ее лица, когда она посмотрела на него, а потом на его спутников. «Вы обратили на это внимание, да?» — спросил Гамаш. «Не сразу. Но несколько лет спустя я перечитала письмо, и меня поразило, что он нигде не сказал прямо, что убил Марию. «Практически невозможно прочесть письмо и не прийти к такому выводу. И все же...» «Так почему?» «Он не сказал об этом напрямую», — промолвил Арман. Он вспомнил, как оставлял дома записки, прежде чем возглавить опасную спецоперацию, ведь не исключалось, что для него она может закончиться плачевно. Нацарапанные в торопях слова любви... Потом он снимал обручальное кольцо, опускал его в конверт, запечатывал вместе с запиской и убирал в ящик стола. На всякий случай. В тех нескольких фразах не допускалось никаких двусмысленностей. И в предсмертном письме Пола Робинсона двусмысленность тоже представлялась неуместной. Ведь у того-то было время, чтобы все продумать, и даже не дни, а годы он мог взвесить каждое слово. Арман Гамаш был уверен, что Робинсон и в самом деле покончил с собой, и он ни на секунду не сомневался, что Робинсон своей рукой написал предсмертное письмо. Но о чем говорило его послание и кому? Калет Эбигейл, что он пытался сказать, Калет, я думаю, вы знаете. Я уже говорила. Наверняка мне известно лишь то, что Пол Робинсон любил своих детей. Все, что он делал, он делал ради них. «Включая суицид?» — спросил Жанги, «Как он мог совершить самоубийство ради своей единственной оставшейся дочери?» Она осталась одна, а потом узнала, что в случившемся отчасти есть и ее вина. Калет пожала плечами. Не пренебрежительно, а чтобы показать, что у нее нет ответа. — Как в эту схему вписывается Дебби Шнайдер? — обратился Арман Краберш. Таня ответила, но он поднажал. — Марию убил Пол Робинсон. «Он утверждает, что да. Нет, вы не правы», — возразил Арман. «Мы сейчас перечитали его письмо. Будучи педантичным человеком, он в последнем своем послании грешит поразительными, вопиющими неточностями. И все же я думаю, что оно было понятно. Кое-кому». «Когда вы узнаете, кто этот человек Арман, сообщите мне». Оставим это без комментариев, мадам почетный ректор, потому что я знаю, вы не привыкли к тому, чтобы ваша работа имела какие-то реальные вещественные последствия, но наша имеет. Несколько десятилетий назад была убита маленькая девочка, а буквально на днях убили взрослую женщину. Эти два убийства связаны, и я думаю, вы знаете. «Каким образом?» «Вы уверены, что не создали ложную корреляцию?» Он подался к ней. «Почему Пол Робинсон выражал вам вечную благодарность? Что вы делали для него? Хранили его тайну? Защищали его дочь? Вы продолжаете защищать ее и по сей день?» «Шеи, щеки колец запылали». «Мне нужно проверить, в порядке ли Жан-Поль?» Она поднялась. Гамаш тоже встал. «Вы обратили внимание на туманные формулировки в этом письме и поняли, что на самом деле никакое это не признание. Он не мог прижать подушку к лицу своей дочери. Но кто-то другой мог это сделать и сделал. И Робинсон считал, что знает убийцу. «Я знаю только то, что Пол любил своих детей». Больше самой жизни, да. Гамаш посмотрел на спокойную, серьезную женщину, стоявшую перед ним, и взвесил имеющиеся у него варианты и последствия, а потом сделал выбор. Когда Пол Робинсон вернулся домой с конференции, Мария уже была мертва, верно, и все его последующие действия, включая и это письмо, имели целью скрыть то, что случилось на самом деле. «И что же случилось на самом деле?» — спросила Калет. Но Гамаш и его наблюдательные агенты уже поняли. Она знает, как обстояло дело или имеет подозрения на сей счет. А на самом деле, Пол Робинсон считал, что убийство совершила его старшая дочь. Калет Роберш издала звук, похожий на смешок. «Вы шутите?» «Это чепуха. Эбигейл любила Марию». «Да, согласен». «Я не утверждаю, что Робинсон был прав». «А что вы утверждаете?» Он увидел, что Мария умерла неестественной смертью. Возможно, он был настолько ошеломлен, что пришел к худшему из возможных заключений. И потому ему пришлось действовать соответствующим образом. На тот случай, если его вывод окажется правильным. Гамаш знал, что нащупал открытую рану, которую Калет Раберш много лет пыталась скрыть. Но рана продолжала болеть, кровоточить и, наконец, начала гноиться. Корнер тогда отметил Петехии на лице Марии. «Это такие крохотные... Я знаю, что это такое, Арман!» «Тогда вы знаете и то, о чем свидетельствуют Петехии. Я думаю, у Корнера могли возникнуть подозрения. Но их пересиливало другое свидетельство — наличие куска сэндвича, застрявшего в горле девочки». «Постойте-ка!» Калет подняла руку. «Вы говорите, Пол пришел домой?» обнаружил там мертвую Марию и решил, что это сделала Эбби. Но вы также предположили, что он мог ошибаться. Таким образом, если не Пол и не Эбби...» Ее голос смолк, и она взглянула в окно, на пышные снега, начинавшие голубеть с рассветом. Потом она повернулась к Гамашу, посмотрела ему в лицо, и обнаружила на нем обескуражившее ее спокойствие, терпеливое ожидание. Его рука держала путеводную нить, которая изрядно истрепалась. «Дебби», — пробормотала Роберж. Она начала понимать, начала видеть. Дебби была так предана Эбигейл. Считала, что Мария... Всегда будет сестре в тягость. Но нет, я думаю, если бы она и решилась на какой-то поступок, это было бы чем-то более характерным для нее. Девочкам исполнилось пятнадцать. Трудный возраст. Дэби испытывала сложные и даже путанные чувства по отношению к лучшей подруге. Она посмотрела на Армана. Ревность Она была предана Эбби. Но Эбби была предана Марии. Может быть. И поэтому Пол отправил не только письмо, но и книгу Удивительный удивительные случаи всеобщих заблуждений. Не хотел ли он тем самым сказать мне, что содержание его письма — ложь, что он не убивал Марию? Он решил, что это в момент безумия сделала Эбби, и хотел защитить ее. Она замолчала, собираясь с мыслями. «Но вы говорите, что он ошибся? Что убийство совершила Дебби? Но ведь подтверждения этому нет. Тогда какие у вас основания считать, что Мария убила Дебби? Основания те, что Мария мертва. И вы думаете, Эбби поняла, что случилось и кто это сделал?» Солнце уже поднялось, небо за спиной почетного ректора Роберш голубело мягким утренним светом. Арман шагнул к ней, отрицательно покачивая головой. "Я?" удивленно сказала она. "Зачем бы я стала это делать? Чтобы избавить от хлопоты Эбигейл. Я думаю, вам до сих пор приходится заслуживать." Эту вечную благодарность. Он помолчал. «Проверьте в порядке Лежан-Поль и одевайтесь на выход. Вызовите кого-нибудь, пусть побудет с вашим мужем. Вам придется поехать с нами». «Вы собираетесь меня арестовать?» спросила она с натянутым смешком. «Пока нет». Как в свое время Пол Робинсон, Гамаш тщательно выбирал слова, чтобы они были понятны и одновременно несли в себе скрытый смысл.